Но для Ядыгея это была не та езда, не та скорость. Будь то коронар, совсем по-другому ехалось бы. У того дыхание куда мощнее, и размах шага не сравнить. Недаром ведь сказано еще истори, чем лучше конь того коня, превосходящим ходом лучше, чем лучше батыр того батыра,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 Может так согреть сердце, если исходит от любимой женщины. Тем и пробавлялся всю дорогу, запуская руку за пазуху, поглаживал шарфик и блаженно улыбался. Но потом призадумался. Как же быть? Как жить дальше? Впереди получался полный тупик. Как быть?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 Нет, кроме шуток, не везет ему в жизни. Прибыл Едыгей на Ак-Майнак уже почти к вечеру. Притомилась по пути верблюдица. Путь был далекий, да еще в зимнее время. Ак-Майнак такой же разъезд, как баранлы-бураны, только вода у них тут своя, колодезная. А в другом особых отличий нет. Те же саразеки.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 А то мы тут, как в блокаде. В ходу нам нет, Завидит, кого издали, Бежит, как бешеный, готов изувечить. Что за паразит...